Глава двадцать третья. Книга. Наташа, взволнованная и явно разочарованная, подошла к Максу и главврачу. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Алиса произвела на нее очень тяжелое впечатление. Вернется ли она в нормальное состояние? После этой встречи сказать было трудно. «Ну что, добились своего?» – спросил Марк Леонидович. «Думаете, у нас тут все просто, ясно и спокойно?» «Кто был последним посетителем Алисы до нас?» – ответил вопросов Макс. Ему захотелось перебить тему и оставить хотя бы на несколько минут Наташу в покое, чтобы она пришла в себя. Главврач нахмурился. «По документам никто, но неделю назад в воскресенье вечером приходила молодая женщина и доставила Алисе книгу. Мне передали книгу, я ее все осмотрел. Она называлась «Мифы древнего Китая», издана в советское время, в 70-е. Такую не найти вторую, если это вас интересует. Внутри лежала красная шелковая закладка в китайском стиле с кисточкой. «Можно посмотреть на закладку?» Тут же спросил Макс. «Уже нет. Алиса ее съела, засунула в рот и запила водой». Макс и Наташа переглянулись. «А книга где?» «Пропала. Я отнес ее в библиотеку. У нас тут есть библиотека для пациентов. Многие читают, но она куда-то подевалась». «Я хотел еще раз посмотреть на нее и не нашел». «Вам не кажется это странным?» – поинтересовалась Наташа. «Честно говоря, мне некогда было думать о какой-то старой книге. У меня много разных дел и обязанностей. Иногда суток не хватает». Макс стал перебирать фотографии у себя в телефоне. «Кто-нибудь видел девушку, которая принесла книгу? Может быть, на камерах можно посмотреть?» – оторвал он глаза от телефона. «Можно спросить у охранников у входа в будке». Дальше проходной ее никто не пустил все равно. Все втроем отправились к проходной. «Кто-нибудь из вас работал в прошлое воскресенье вечером?» спросил Марк Леонидович одного из охранников. «Я работал», – ответил ему мужчина. «Я начальник смены». «Я покажу вам три женские фотографии», – обратился к нему Макс. «Вспомните, пожалуйста, нет ли среди них той женщины, которая приходила вечером в воскресенье?» «С книгой, которая», – уточнил охранник. Марк Леонидович кивнул. «Вот это!» Он сразу указал на фотографию Жени. «Вы уверены?» На всякий случай спросил Макс. «Уверен, это она, с нарисованными бровями». Наташа застыла на месте. «Спасибо, что уделили нам внимание, Марк Леонидович». Макс не стал тянуть время, можно было уходить. Минут пять ехали молча. «Она все-таки не в себе», сказала Наташа. «Она не была такой». Это от их лечения, наверное. Но на сына она отреагировала, плакала. Такой маме страшно ребенка отдавать, если что. А Женя-то в игре, как бы нам этого не хотелось, заметил Макс. Саша, наверное, с ней делился, я об этом подумала. Почему их так интересует печать? Что там, как считаешь? Это точно не древний артефакт, и ежу, понятно. Очень может быть, что это криптографический ключ какой-нибудь». «Криптографический ключ? Цифры? Что угодно, вплоть до QR-кода. Сейчас можно что угодно награвировать на поверхности, скрыть в орнаменте. В книге, возможно, были подсказки. Или в закладке, которую Алиса съела. Она, может, и съела, но Женя-то все это видела». «Что, видела? Закладку?» «Да. Смысл в том, что печать должна быть, и ее у них нет». «Печать спрятал где-то твой муж, то есть китайцы им передали информацию, что печать отправили с поставкой». «Странно, почему они меня не трогают тогда, если печать спрятал Саша? Сколько времени уже прошло? А ключ этот для чего?» «Да так, просто», – хмыкнул Макс. «Кроме денег я другого смысла во всем этом не вижу, ну или ценностей каких-нибудь». «Получается...» «А ты тут не особо важничай» фыркнула Наташа. «Мы ничего еще не нашли». «В печати, скорее всего, ключ к местоположению этого самого смысла или доступ к офшорным счетам». «Алиса мне как раз сказала, что за печать даст мне столько денег, что я никогда не буду работать. Олега выпустят, ее вылечат, и они заберут ребенка». «Очень может быть, если все из-за печати, то Олег и не виноват в гибели твоего мужа. Вместо смерти он предпочел тюрьму, если по-простому». «А кто тогда?» Несчастный случай, Наташ. Этих людей мы не поймаем. Конечно, мне хотелось бы быть героем в твоих глазах, и я не ставлю точку, но пока я не вижу, что реально можно сделать, ты не будешь связываться с Женей. Я думаю, она на стороне Алисы, то есть она знает про печать, но печати у них нет. Она пыталась как-то спросить Алису. Ты сама видела, что из этого вышло. Информации полезной от Жени будет ноль, а лишнее внимание тебе совершенно не нужно. Для меня Олег все равно остается преступником. Он не толкал Сашу вниз с третьего этажа на складе, но он был в курсе, что такое возможно, и его не предупредил. Да и вообще контрабандист. По большому счету, зло наказано на том уровне, на который мы можем понять. А что касается кукловодов, тут я не уверен. После этих слов ехали молча, только перед самым домом Наташа сказала. «Я Тимофея оставлю себе, Макс». А Митька пусть сегодняшнего дня считает, что Тишка его младший брат. «На твоем месте я бы поступил точно так же», – ответил Макс.